Глава семьдесят третья. Витватнет. Восемь крепких свай на три метра возносили дом над низиной. Жанет узнала запах болота, через который они проезжали. Болотный багульник, Терпкий, кисловатый запах северной земли. — Похоже на самские амбары, без окон. Мы мимо таких вчера проезжали, — заметил Шварц. — Ньялы или как там они называются? Строение имело метров пять в ширину, десять в глубину и четыре в высоту. Простая двускатная крыша поросла темно-зеленым мхом, который кое-где перекинулся и на посеревшие бревенчатые стены. В доме было подобие глубоких синей с перилами и карнизом. Внизу в тени угадывалась входная дверь. «Сто лет дому», — подумала Жанет, — «или триста, или пятьсот». Со стены крутых ступенек, ведущих к синям, еще капала вода, сброшенная на дом с пожарного самолета. Не возьмешь костыль, попросил Шварц, иначе я не поднимусь. Дверь была тяжелая, и Жанет пришлось толкнуть ее от порога. Дверь распахнулась под собственным весом и ударилась о стену. Свет, протянувшийся из пожарного проема, доходил до середины жилища, где встречался с узкой полоской света, падавшего из проделанного высоко в дальней стене оконца. Как и говорили пожарные, посреди большой комнаты был очаг, рядом с которым полукругом стояли семь стульев. На стульях сидели семь скрюченных фигур, похожих на человеческие. Скрипнул Пол. Это вошел, опираясь на костыли Шварц. Он включил в телефоне фонарик и холодный свет мазнул по стенам. Жанет успела разглядеть несколько полок, низенькие шкафы с ящиками и деревянный стол, поставленный из таймя и прислоненный к стене. На полу вокруг очага лежали несколько оленьих шкур. Сам очаг состоял из сложенных в круг камней. В потолке зияла дыра, в которую просматривался закопченный колпак дымохода. Шварц направил конус света на стулья. «Почему ребята ничего не сказали про вонь?» В комнате пахло гниением. Над серыми одеяниями жужжали мухи, и Жанет на миг показалось, что на стульях и правда неподвижно сидят семь мужчин, закутанных в ткань. «Согбенные старцы!» — подумала она и подошла к фигурам. Под грубой мешковиной прощупывались головы, покатые плечи, скрещенные руки и острые колени. Мешковина свешивалась до пола, словно саван. «Наверное, у пожарных обоняний отшибло из-за дыма». Шварц прикрыл лицо локтем. «Это еще что, куклы?» «Ветки», — сказала Жанет, рассматривая ближайшую фигуру старца. Из щели в мешковине, за которой могло бы скрываться лицо, торчали тонкие белые ветки, и Жанет откинула ткань. Голова состояла из спутанных веток какого-то куста. Теперь Жанет разглядела, что мешковина крепится к шее куклы примитивным зажимом из двух желтовато-коричневых костей с отверстиями, через которые пропущен кожаный ремешок. Она осторожно сняла ткань с тела, И выпустила несколько похожих на узелки бабочек-моли. Пахнуло разложением и затхлостью. Под мешковиной оказались еще один шар из веток и ветки потолще, за которыми Жанет увидела кое-что еще. Ребра, сказала она. Ребра какого-то животного. Наверное, северного оленя, предположил Шварц. К одному стулу была прислонена длинная кочерга, и пока Жанет обдумывала увиденное. Шварц покачал кочергу в руке. «Тяжелая». Жанет припомнила, что говорилось о старейшинах в жизни и смерти Стины. «Да, дом старейшин описан довольно точно». А вот сами старейшины, непрочные куклы из веток и костей животных, сильно проигрывали в подлинности священнослужителям из романа, которые выслушивали свидетельства и накладывали епитимию. Пока Шварц орудовал кочергой в очаге, Жанет подошла к низкому шкафу у стены. Плотницкая работа была грубой, и ей пришлось потрудиться, чтобы выдвинуть верхний ящик. В нем обнаружились две стопки запыленной фарфоровой посуды и несколько связок столового серебра. Еще там нашлась стеклянная баночка с чем-то жирным. Еще не успев открутить крышечку, Жанет поняла, что это. «Мята», — подумала она, учуяв свежий аромат. Жанет сунула палец в банку, зачерпнула немного и помазала себе под носом, как сделала Эм перед тем, как вести Стину к погребальному костру. В этом очаге и были сожжены остатки тела, на которое Стина и Видер наткнулись в камышах на озере. «Нашел что-нибудь?» — спросила она Шварца, который все еще ворошил золу. «Да, слушай, тут какая-то плата, что ли. Еще вижу комочки расплавленного черного пластика». «Мобильный телефон», — определила Жанетта и процитировала место из книги, которое подчеркнула Лола Юнгстранд. Коробочку размером с ладонь. С одной стороны она была черная, блестящая, с другой крепилась прозрачная крышечка. Шварц посмотрел на нее. «Там еще осколки стекла», — сказал он. «Попробуй найти металлический браслет, он должен хорошо сохраниться». «Металлический браслет? Откуда ты знаешь?» О нем Квидинг писал. Только он не упомянул, что браслет — это часы. И я подозреваю, что эти часы принадлежали человеку, которого звали Маркус Альбелин. Из дома они вышли с черными от копоти руками. Криминалисты были уже в пути, и Жанет знала, что ей грозит выговор. Дом старейшин — место преступления, и они с Шварцем там похозяйничали. В руке Жанет несла пластиковый пакет с обугленными остатками сотового телефона, сим-карты и батарейкой. В руках у Шварца был пакет с тяжелым серебристым браслетом. Браслет окислился до черного, и, хотя они так и не нашли циферблата, Шварц уверенно опознал Омегу. Когда они спустились из дома, Жанет проверила в телефоне приложение для отслеживания. Обе красные точки вернулись. Они светились ярче прежнего. Пер и Камила спускались с горы. Пожарные, работавшие возле домов, собирались уезжать. Два трупа предстояло доставить в Эстерсунд, как и металлические ящики. То и дело на горе слышался грохот, это взрывались водяные бомбы. Жанет посмотрела вверх на склон за одним из домов. Настоящая противопожарная полоса из черных стволов, голых, как корабельные мачты. Кое-где еще поднимался дым, и одинокий пожарный обходил участок с парой огнетушителей на тележке. На склоне шипела белая пена. В долине стоял резкий запах. Жанет знала, что спокойствие после утихшего лесного пожара бывает обманчивым. Под землей, в корнях деревьев, под лишайниками и мхами могут затаиться невидимые очаги, и они заполыхают снова, как только высохнет вода, которой их заливали. «Смотри!» — Шварц указал на склон, и Жанет обернулась. Сначала она видела только разоренный лес, залитые водой скелеты деревьев, А потом Жанет увидела их. Увидела, как два сломленных существа направляются к домам. Женщина с прилипшими к лицу мокрыми прядями поддерживала ржеволосого мужчину, у которого из раны на голове сочилась кровь. Берквидинг. Жизнь и смерть Стины. Отрывок. Осень 1881 года. Стина никогда еще не видела столько воды, как у западных берегов Швеции, в могучем Скагераке. И столько черного вонючего дыма, как на палубе парохода Орланда. Она тоже еще никогда не видела. Юнец, перегнувшийся через перила рядом с ней, сплюнул. Ветер подхватил плевок. унес по широкой дуге и плевок канул в воду за кормой парохода. — А ведь вон там стерша, сказал юнец. — Это последнее, что вы видите в землях короля-прелюбодея. Вы же не собираетесь возвращаться? Стина покачала головой. — Швеция? — Никогда. — Ни за что, — подумала она. — Никакого вид ватната, никакого больше супа в доме старейшин. Она смотрела на последние валуны, край земли ее предков. На скалистый остров с белокрасными домиками, на которые с востока наползал осенний туман. Затем прозвенел звонок на обед, и она ушла. Ей дали кофе с сахаром в жестяной кружке и кусок ноздреватого ржаного хлеба, солдатского хлеба, смазанного молочным жиром, и кусочек селедки. Потом она долго стояла на палубе, утопавшей в дыму из пароходной трубы. К бочке с водой выстроилась очередь. Предполагалось, что вода на зеленом пароходе компании Вильсона чистая, но они отплыли из Гётеборга всего два часа назад, а на поверхности уже плавал слой копоти. «Одна мерка на билет», — объявил раздатчик, указывая на деревянный ковш, привязанный к бочке. Стина быстро выпила воду, и если у кофе хотя бы не было вкуса, то вода отдавала затхлостью, а сажа липким налетом осела на языке и небе. Но Астина, в отличие от соседей, по очереди за водой не жаловалась. Она никогда больше не будет жаловаться. Никогда и ни за что. Она поселится в Миннесоте, станет жить тем, что дает земля, и найдет человека с добрым сердцем, состарится с ним. А когда все это исполнится, она простится с Богом. «А ведь Америка, она большая!» Снова юнец кормы, который плевал в Швецию на прощание. Тогда стена не разглядела его как следует, но теперь увидела, что этот поганец похож на кузена Акселя — голубые глаза с подевичьей длинными ресницами, а сам веснушчатый и огненно-рыжий.